Глава вторая. Ответственная миссия. Не зря мистер Мортистон был выбран императором, надложилось главного магистра. В вопросе ведения переговоров ему не было равных. Он настолько дипломатично и убедительно побеседовал с родителями Наташи, Тани, Арджуна и Виджу, что они в итоге согласились с тем, что их дети должны помочь жителям города Забвения получить дар, некогда посланный богами. Итак, разрешение от родителей получено и теперь уже ничто не могло омрачить предвкушение увлекательного путешествия. Единственное, что все же несколько огорчало, так это то, что мистер Мортистон вместе со всеми прибывшими с ним магистрами был вынужден срочно вернуться в альтернативную реальность. Его ждали дела государственной важности. Проводить магистра пришли Наташа, Таня, Виджу и Арджун. Они стояли в парке, разбитом возле черного мавзолея, и пытались уговорить учителя взять их с собой. Остальные магистры находились поодаль, не принимая участия в беседе. Но их настороженный вид говорил о том, что они не хотели бы путешествовать с молодыми людьми. То ли не собирались быть ответственными за них, то ли метод перемещения не желали разглашать. — Мистер Мортистон, но вы же говорили, что будете сопровождать нас! — осторожно упрекнула Наташа учителя. А теперь получается, что нам придется добираться самостоятельно? Огромные подсолнухи на ее коротеньком сарафане придавали девушке романтический и хрупкий вид. Изящные черные туфельки делали ее образ более женственным. Длинные золотистые волосы разметались по плечам, а голубые глаза пристально следили за собеседником. Рядом с Наташей стоял Арджун. На нем была футболка горчичного цвета с размашистыми бордовыми надписями. Черные джинсы и черные кроссовки. Одна рука парня обхватывала талию Наташи, а другая сжимала ее пальчики. Бровь Арджуна вопросительно взлетела вверх, ожидая ответа от мистера Мортистона. «Мисс Калугина!» Магистр серьезно посмотрел на девушку, и только веселый прищур глаз говорил о том, что его назидательный тон является наигранным. «Я думаю, что вы не можете пожаловаться на то, что путешествие без сопровождения старших может вас напугать». Но девушка не собиралась сдавать своих позиций и потому возразила. «Но мы даже не знаем, как попасть в ваш мир». «Так уж и не знаете», — усмехнулся учитель. Судя по всему, его очень потешали слова воспитанницы. «Но вот память подсказывает мне иное. Вместе с Арджуном вы прекрасно пересекли барьер между нашими мирами». Тут уже не выдержал Арджун и вмешался. «Мистер Мортистон, но ведь наше появление в вашем мире было ничем иным, как желанием Наташи попасть в него, а обратно мы смогли выбраться только лишь с помощью многоножца». «А, и вы туда же, мистер Саксена!» — рассмеялся учитель, иронично вскинув бровь. Он окинул парня с ног до головы оценивающим взглядом. «Однако хочу заметить, что ваше желание у вас никто не отбирал, да и многоножца тоже». «Так что делайте выводы и добро пожаловать в магистратуру!» «Это нечестно! взбунтовалась Таня, слушая незатейливую перепалку. «Вы бросаете нас на произвол судьбы! Мы можем заблудиться и потерять ориентир!» Главный магистр одарил девушку серьезным взглядом. «Именно поэтому, мисс Башко, я и хочу проверить, насколько способности жителей вашего мира отличаются от способностей жителей нашего». Пока вы вместе с друзьями будете пробираться в магистратуру, несколько ваших одногодок из нашего мира станут искать дорогу в город забвения. Должен заметить, что перед ними будет стоять более трудная задача, чем перед вами, так как двое из вас уже знают, как преодолевать разделительный барьер между нашими реальностями. «Я боюсь, что прошлое наше путешествие было удачной случайностью», еще раз выразил свое сомнение Арджун и настороженно посмотрел на Наташу, ощущая ее неуверенность. «Случайностей не бывает, мистер Саксена, поверьте», бросил в ответ мистер Мортистон. Выражение лица магистра не вызывало сомнений относительно сказанного. Посчитав разговор оконченным, он еще раз пожелал удачи и вскоре отбыл со своими коллегами, оставив своих подопечных у стен Черного принца. Арджун, Наташа, Виджу и Таня с нескрываемой обидой смотрели в небо, где еще минуту назад виднелись несколько темных точек, многоножцы со своими седоками. — Вот и все, они улетели, — упавшим голосом отметила очевидная Таня. Она неуютно потопталась, будто проверяя, не жмут ли ей ее желтые босоножки. Но те и не собирались сжать, заботливо обхватив узкую стопу девушки. Длинные ножки Тани выглядывали из коротеньких джинсовых шортов с обтрепанными штанинами. В шорты была заправлена зеленая футболка, на которой красовалась гигантская морда рыжего кота. Несмотря на удрученное настроение хозяйки, кот довольно ухмылялся, топорща длинные усы. Улетели, как-то невесело отозвался Виджу, поддакнув Тане. Его минорное настроение передалось окружающим. Мне так кажется, что все их пафосные фразы относительно того, что они готовы помочь нам перейти на новую ступень жизненного развития, являются лишь издевкой. Они спят и видят, чтобы мы так и оставались для них источником неиссякаемой энергии. Ведь если город забвения перестанет слыть, как город бездарных, то жителям других городов альтернативной реальности придется проводить у себя немыслимые реформы. А им такие хлопоты вовсе не нужны. Они и так прекрасно устроились. Ничего не делают, только желаниями разбрасываются. Арджун покачал головой. «Какой же его брат все же вспыльчивый?» «Нет, Виджу, ты совсем не знаешь мистера Мортистона. Он человек слова и борец за справедливость. Он не стал бы давать пустых обещаний и изменить наш мир, если бы у него не было таких планов. Я верю ему». У Тани язык чесался сказать, что она думает по поводу этого человека слова и относительно своего доверия к нему, но она благоразумно промолчала. Зато Виджу продолжал выражать негодование, «Но почему тогда он бросил нас тут? Что, сложно было взять с собой?» Возмущению парня не было предела. Он засунул большие пальцы рук в карманы синих джинсов и недовольно перебирал остальными пальцами. Черная футболка придавала ему несколько мрачный вид, хотя до этого казалось, что она делала его облик более строгим. Недовольство Виджу росло, а вместе с ним и фразы становились более колкими. Или он думает, будто нам так сильно повезет, что мы сумеем отыскать проход в их легендарную магистратуру? У меня большие сомнения на этот счет. Наташа нахмурилась, глядя на друга. Откуда столько пессимизма и недоверия? Почему он думает, что они не смогут вновь найти дорогу в альтернативную реальность? Однако высказаться Наташа так и не успела, так как Арджу напередил ее. — Виджу, да что с тобой? К чему обвинять мистера Мортистона в лукавстве и вдобавок думать о том, что мы не сможем попасть в альтернативную реальность? Впрочем, если ты и дальше будешь продолжать думать так, то твои мысли станут реальностью, и ты останешься тут. А вот мы с Наташей знаем, что за пределами нашего мира существует другой, а также знаем, что найдем дорогу в него. Правда, дорогая? Последний его вопрос, конечно же, предназначался Наташе, которая не замедлила кивнуть в ответ. Арджун не смог удержаться и одной рукой притянул девушку к себе. Она подчинилась, прильнув к парню. Арджуну безумно хотелось покрепче обнять ее и поцеловать, но присутствие брата и Тани смущало его. Наташа приподняла голову и заглянула в глаза Арджуна. Его бездонные глаза она любила больше всего. В них была невероятная магия. Огромные карие, с длиннющими ресницами – Мало того, что они сами по себе были обворожительны, так еще и проникали взглядом в душу собеседника. Именно они и делали Арджуна таким привлекательным для Наташи. Хотя, конечно, его твердый характер, сила воли, острый ум делали его идеалом представителей мужского пола. Для своих 23 лет он был очень мудрым и рассудительным. А в остальном Арджун и Виджу были невероятно похожи. Крепкие, мускулистые тела смуглая кожа, удлиненные лица, черные волосы. Издали их и не различишь. На фоне юношей Таня с Наташей выглядели щуплыми крошками. Впрочем, такими они и были, особенно Таня со своей угловато-худенькой фигуркой. Коротко стриженные каштановые волосы топорщились, а серые глаза с пронзительным взглядом и курносый носик делали ее образ шаловливым. Из-за всего этого Она казалась озорной школьницей, хотя Наташа с Таней учились на втором курсе университета, но Таня не выглядела на свои девятнадцать лет. А вот Наташа была другой. Яркие голубые глаза, изящный носик, аккуратные губки. Миловидная блондинка с узкой талией, женственно и привлекательно. Немного кукольное и оттого невинное лицо обрамляли белокурые локоны, длинные и густые. Именно в этих локонах и затерялось сейчас лицо Арджуна. Он любил их шелковистость и запах. Он знал, что именно так пахнет счастье. Почему-то прямо сейчас невеселые думы завладели парнем. Из всего того, что недавно произошло со всеми ними, он сделал безошибочные выводы. Таня может заново влюбиться в него, а ведь Джуни равнодушен к Наташе, хоть и не подает вида. Учитывая это, Арджун чувствовал себя скованно, и ощущал внутри себя враждебность по отношению к Тане и Виджу. Ему сложно было делать вид, что ничего не произошло, после того, как его родной брат, объявив себя хранителем души черного принца, забрал к себе Наташу и удерживал ее силой в своем дворце. Видите ли, она связана с ним, потому что всегда верила в существование черного Тадж-Махала. Арджуну не нравилась эта связь, и он наметил для себя разорвать ее. Только надо было сделать все с умом. Придется много над этим поработать. Но способ должен быть. Арджун верил в это. Думая подобным образом, он поцеловал возлюбленную в висок и прикрыл глаза. Из глубокого раздумья его вывел толчок в бок. Это Тане надоело смотреть на его отсутствующий взгляд. Неужели так сложно сказать что-то определенное относительно предстоящей поездки? «О чем задумался?» – напустилась на него Таня, недовольно поджимая губки. Хоть ее аномальная любовь к Арджуну прошла, но воспоминания о его поцелуях до сих пор не давали ей покоя. Поэтому его откровенная привязанность к Наташе несколько выводила Таню из себя. Она нахмурилась и продолжила. «Мог бы что-то дельное предложить, а то только и знаешь, что зажиматься с Наташкой». Наташа вздрогнула и напряглась, как пружина но нежные руки Арджуна продолжали удерживать ее, отчего она ощутила некую неловкость перед Таней и Виджу. Наташа попробовала отстраниться от возлюбленного, только это оказалось не так легко сделать, он не отпускал. Арджун кинул на Таню колючий взгляд, но ничего не сказал. «Да и что тут скажешь? Если ей что-то не нравится, то это ее проблемы. И вообще, чего она нападает на него и Наташу?» Арджун было открыл рот, чтобы поставить подругу на место, но тут заговорил Виджу, вернувшись к теме предстоящего путешествия. «Ладно, раз уж нас тут бросили, как слепых котят, придется самим искать проход в магистратуру. Надеюсь, что у нас все получится». Он на секунду замолчал, а потом добавил. «Судя по всему, ни у кого нет определенных планов». Его взгляд изучающе исследовал всех участников беседы. Ответом ему было молчание, поэтому он сказал, «Ну что ж, тогда надо идти в летописный зал». Таня чуть ли не зааплодировала ему. Арджун с Наташей более сдержанно отнеслись к его предложению, так как и без Виджу понимали, что без летописного зала не обойтись. Тогда пошли. Арджун наконец-то разжал объятия и ухватил ладошку Наташи. Он пошел в сторону моста. Таня с Виджу обменялись взглядами и последовали за ним. Почему-то именно сейчас Наташа остро ощутила разлуку с родителями. Так надолго она с ними еще никогда не разлучалась. Первое путешествие в параллельный мир оторвало ее от родных на несколько долгих месяцев. А затем последовало заточение в Черном дворце. Находясь во владениях Черного принца, Наташа очень скучала по родным и надеялась на скорую встречу. И что? Она-то состоялась, но была недолгой. И вообще все было как-то скомкано, начиная со встречи и заканчивая расставанием. Наташа вспомнила, как вчера, когда закончились военные действия у стен Тадж-Махала, мистер Мортистон отвел ее и Таню в отель. Вначале родители набросились на нее с обвинениями, но вскоре главный магистр объяснил маме, папе и тете Вале, что Наташа ничего плохого не сделала. Гнев родителей угас. После этого Наташа Бойко рассказывала родителям и тете Вали о своих приключениях. Они периодически хмурились, но большей частью улыбались. Мистер Мортистон сумел убедить их в том, что путешествие Наташи и Арджуна стало знаковым в жизни всего мира, и что теперь население города Забвения получит величайший дар. Затем последовала одна ночь в отеле и опять расставание. Уходя из дома, Наташа, Таня, Арджуна Виджу Простились с родителями, полагая, что отбудут в альтернативную реальность вместе с мистером Мортистоном. Хотя планы относительно поездки поменялись, но возвращаться домой юные искатели приключений не собирались. Им предстояли дальние странствия. Они вчетвером шли по парку черного Тадж-Махала, который еще вчера был в центре боевых действий. Хорошо, что от тех событий не осталось никаких следов. Мистер Мортистон с коллегами позаботился о том, чтобы привести все в первозданный вид. Из-за того, что большую часть иностранных граждан успели эвакуировать, туристов было не так много, как обычно. Никто из жителей Агры и ее гостей даже не догадывался о том, что вчера тут была бомбежка. Мистер Мортистон внес корректировку в память людей. Впрочем, многие политические деятели – были категорически настроены против того, чтобы оба Тадж-Махала вновь были открыты для посещения. Ведь те шесть человек, которым удалось обрести дар, сумели натворить много бед. Но магистры устранили следы их бесчинств. Они ликвидировали последствия наводнения из-за разлившегося Индийского океана, пострадавшие страны были восстановлены. К сожалению, погибших вернуть было нельзя. Но зато можно было вернуть Гималаи на их исконное место. Негоже им возвышаться в США. Так что город забвения продолжил свое мирное существование. Президенты и премьер-министры ведущих держав мира с удовлетворением отметили, насколько быстро удалось магистрам вернуть все на круги своя. Это еще раз подтверждало, что дар, используемый во благу, воистину бесценен. Но существовала большая проблема. Оба Тадж-Махала были доступны для посещения. И теперь любой житель города забвения мог самоуправно получить дар, чего стоило опасаться. Но Виджу и Арджун заверили власть имущих, что отныне лично будут контролировать получение людьми дара. Это было в их власти. Они, как хранители душ черного и белого принцев, временно лишили мавзолеи их чудодейственных свойств. Так было всем спокойнее. Для начала надо было разобраться со всеми тонкостями обретения дара, иначе бед не избежать. Так что во время отсутствия Арджуна и Виджу черный и белый мавзолеи были ничем иным, как просто красивыми архитектурными памятниками, и как бы люди ни пытались обрести дар, без согласия, Арджуна и Виджу, у них все равно ничего бы не получилось. А вдруг мы заблудимся и не найдем дорогу ни в магистратуру, ни обратно домой, забеспокоилась Таня хмуря лоб. Вся ее уверенность пропала, и на смену пришло смятение. — Если хочешь, можешь остаться тут, — бросил через плечо Арджун. Он все так же шел вперед, ведя за собой остальных. — Нет уж, — сердито подумала Таня и успокоилась. — А то чего доброго ее бросят здесь, а сами отправятся в магистратуру. Молодые люди вышли за территорию Черного Принца и оказались на пустоши. — И под каким камнем вход? — мрачно спросил Виджу. Интонация его голоса не ускользнула от окружающих. — Для недовольных и сомневающихся его не будет вовсе, — заверила его Наташа. И чтобы как-то смягчить сказанное, добавила, — ты его просто не увидишь. Только как бы она не хотела скрыть свое отношение к Виджу, ее тон -то все равно выдал агрессию, ведь девушка продолжала сердиться на Виджу. Он лишь кивнул с пониманием и не стал бросаться упреками. — Если на то пошло, то сам виноват в таком отношении к себе. Теперь надо попытаться вернуть расположение Наташи. Потерять ее доверие было легко, а завоевать будет сложно. Но ведь Джо трудности никогда не пугали, поэтому он примирительным голосом заметил. «Наташа, но ты же знаешь, что я всегда верил в существование Черного Таджа, и именно поэтому мы с тобой смогли проникнуть в его потусторонний мир». «Знаю», — откликнулась подруга, вспомнив, как все начиналось. Как они с Виджу свято уверовали в то, что древние легенды о существовании черного Тадж-Махала являются не просто вымыслом. Как они ночью пошли на берег Емуны и увидели тень черного принца, и как потом нашли тайный проход. Он и привел Наташу с Виджу в иной мир, где черный Тадж-Махал был властителем. Однако выбраться из того мира удалось только Наташе, а Виджу, пожертвовав собой ради подруги, остался в потустороннем мире. Это сблизило его с черным принцем, поэтому Виджу и принял на себя миссию хранителя души. С того момента Виджу изменился. Он стал более жестким и холодным. Так сказались на нем последствия обретения души черного принца. После того Наташа настороженно относилась к нему, боясь, что он выкинет что-то неординарное. Ей вполне хватило пленения в черном тадже. Виджу понимал, что ему не доверяют. Собственно, для этого был повод. Виджу порывисто вздохнул и аж вздрогнул, когда заговорила Таня. — Это что, выходит, я одна не настолько одаренная, как вы все? — голос Тани выдал недовольство. Она опечаленно надула губки, топая следом за Арджуном и Наташей. Высокая трава больно била по ногам, но девушка старалась не обращать на это внимания. — С чего ты взяла? Арджун аж остановился, услышав ее, отчего Наташа натолкнулась на него и ойкнула. Таня, ты такая же, как и мы, иначе мистер Мортистон не доверил бы тебе ту миссию, что возложено на всех нас. Однако Таня на недовольство не только не поубавилась, но и разыгралась с новой силой. Она топнула ногой и капризно заявила: Думаешь, я не понимаю, что я в вашей компании лишняя, ненужный балласт? Вы взяли меня с собой из жалости, да? Брови Арджуна взлетели на лоб от удивления. Он устало закатил глаза и попытался успокоить безумную фантазию подруги. «Таня, ты можешь думать что угодно, но это не означает, что это правда». Воистину, Арджун обладал огромным терпением, коль его голос даже не дрогнул и не выдал раздражения. «Ты полноправный член нашей команды». Таня настороженно смотрела на него, будто ожидала, что у него на лбу мелькнет надпись «Я пошутил». «Так уж и полноправный». Таня то ли набивалась, чтобы ее продолжали уверять в ее нужности, то ли и впрямь считала себя изгоем. «Вот ты и виджу, хранители душ черного и белого принцев. С вами двоими все понятно. Именно вам и следует искать способы внедрения дара в город забвения. Наташка тоже избранная. Ее так даже мистер Мортистон называл». По всему было видно, что Таня нервничала и обижалась на весь мир. «Да брось ты, Тань!» – засмеялась Наташа и подмигнула сестре. Он меня так назвал только лишь потому, что в магистратуре лучше меня и Арджуна никто не управлял своими желаниями. Вот нас и окрестили избранными и даже хотели без посвящения в город двух дворцов переселить». «Но вот видишь!» – протянула Таня. Она восприняла это как довод того, что Наташа – важная птица. «Даже в том мире ты лучше всех! А кто я? Кто?» Ее голос сошел на крик вспугнув стайку птиц, затаившуюся в зарослях. Наташа ощутила душевную боль сестры. Ей стало обидно за Таню. Но почему у нее такая заниженная самооценка? Так, надо срочно исправлять положение. — Танюшка, а ну, брось истерить! Беззлобно напустилась она на сестру. Парни отступили, не желая влезать в девичьи разговоры. Поэтому Таня без смущения пустилась в слезы. Наташа тем временем продолжила. — Как ты можешь говорить, что ничего для нас не значишь? Во-первых, ты моя сестра, а это уже многое значит. — Только поэтому ты со мной нянчишься, — перебила ее Таня, не дав Наташе сказать, что она считает во вторых, в третьих и в десятых. — Ох, — только и сказала Наташа, устала, опустившись на черный валун. Таня села рядом, прижавшись к сестре. — Я не обижусь, если вы скажете, что мне лучше остаться дома. Глаза Тани вновь блеснули слезами. — Я пойму. Тут уже не вытерпел Виджу. Он присел на корточки и заглянул в лицо девушки. — Тань, ну что ты такая плаксивая? Его лицо разъехалось в добродушной улыбке. А вдобавок еще и недоверчивая. — Говорит тебе, Наташа, что ты нужна нам. Значит, так оно и есть. Сама подумай, что без тебя будет делать Арджун? Хоть шутка Виджу была беззлобной, но заставила вздрогнуть окружающих. Все прекрасно помнили, как Арджун принял Таню за Наташу и что из этого вышло. Вспоминать об этом не хотелось, но прошлое не удалишь из жизни одним росчерком пера. Что было, то было. При мысли об этом глаза Наташи забегали, и она нервно сглотнула. Ревность все еще жила в ее сердце. Арджун понимал ее чувства. Он помрачнел и стиснул зубы. «Братишка, что ты так напрягся?» – рассмеялся Виджу, видимо, посчитав свою шутку удачной. Я уж не знаю, о чем ты там подумал, но я имел в виду то, что тебе, как хранителю души Белого принца, необходима энергетическая поддержка Тани. Ведь отныне как мне не обойтись без Наташи, так и тебе не обойтись без Тани. Я бы не прочь обменяться партнершами, — судорожно вздохнул Арджун, подняв грустный взгляд на Наташу. Он очень надеялся, что все же есть способ разорвать связь Наташи с Черным принцем. Иначе Арджун ощущал, что она не может принадлежать полностью ему. А ведь он так сильно любил Наташу. От одной только мысли о том, что ему необходимо делить ее с братом, он приходил в ужас. Хорошо еще, что Виджу от Наташи нужна была только энергия, а не любовь. Но вот насчет Тани Виджу был прав. Арджуну и впрямь не обойтись без нее. Ее энергия питала Белый Храм, делая его могущественным. Вот такая ирония судьбы. Наташа была связана с черным принцем, а ее сестра с белым. Глядя на понурое лицо Тани, Наташа обняла ее за плечи. Она попыталась быть дружелюбной и потому примирительно сказала. «Таня, Виджу правильно говорит, ты нужна белому принцу, но еще больше нужна всем нам, особенно мне. Ты же знаешь, как я люблю тебя, глупышка!» Таня улыбнулась сквозь слезы. «Возможно, Наташа и Виджу правы, она нужна их компании». А это значит, что надо отбросить все плохие мысли и с оптимизмом взглянуть в будущее. Все будет хорошо.